2. Конец калии юги будет отмечен небывалым нагнетением кармических условий как в общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя уплата по счетам за прошлую задолженность. Не может войти в будущее человек, обремененный долгами. Саати юга не имеет утешения для должников. Остаться за порогом нового мира — это самое страшное, что может ожидать человек. Там останутся сознательные служители тьмы. Но каждый войдет, в ком есть хоть искорка света. Время конечных счетов определит судьбу каждого человека. Грозное время идет — решение судеб человеческих.